Глава пятнадцатая. Неприятный сюрприз. Рокси жила в шикарных апартаментах, расположенных в одном из исторических зданий на Невском проспекте. Казалось бы, откуда у нее деньги на подобную недвижимость в столь раннем возрасте? Но ответ на это предельно прост. Быть одним из самых популярных блогеров в Российско-Европейском Союзе невероятно выгодно. Она даже без титула была одной из самых богатых и известных девушек страны до 25 лет. С охраной тут тоже было на уровне. Владелец здания заключил контракт с известной в городе фирмой «Громовержцы», куда набирали исключительно ветеранов боевых действий с рангом не ниже воина. Двое из них, к слову, постоянно дежурили на первом этаже, одним видом демонстрируя статусность проживания в этом доме. Ну а что, действительно серьезные дядьки? Дорогие костюмы, суровые выражения лиц, эксклюзивно изготовленные мешочки для ранговой пыли. К таким даже подходить стрёмно, ибо они одним своим видом демонстрируют презрение ко всем окружающим. Точнее, только к тем, кто ниже их как по силе, так и по финансовому положению. А таких они одним взглядом определяют. Почти всегда. Ведь при нашей первой встрече у них вышла осечка. Тогда один из этих бойцов тормознул меня прямо на входе и довольно грубо поинтересовался, куда это я лезу со своей рабоче-пролетарской рожей. Причем в своей речи он использовал другие, куда менее вежливые обороты и определения. И все потому, что я тогда шел с тренировки и был одет в довольно дешевый, но вполне себе удобный костюм. Согласен, в сложившемся конфликте была и моя вина. Обычно охрана определяет статусность человека по его профилю, а вот мои страницы были закрыты для просмотра широкой публики. Специально купил этот мод, когда меня начали узнавать на улице и не давать тем самым прохода. Само собой, приватность не действовала на представителей государственной власти, но меня это особо не беспокоило. Главное, чтобы 14-летние девочки не начинали писаться от восторга при моем появлении. Поэтому меня и тормознули на входе. Костюмчик им мой не приглянулся, а профиль был закрыт. Причем допереть собственными мозгами, что если страницы закрыты, значит, я не совсем простой человек, они не смогли. Пришлось объяснять предельно доступными методами. И вот в тот самый момент, когда у меня чуть не состоялась первая полноценная драка с воином, в холл спустилась Рокси. Девушка в красках расписала, в каком месте она видела бдительность охранников, напомнив, что сперва надо было связаться с ней и узнать, действительно ли она ждет какого-то гостя. Было довольно забавно наблюдать за тем, как молоденькая и очень милая на вид девушка вовсю распекает двух здоровых и бородатых мужиков. Но ну, а те, в свою очередь, виновато склонили головы и слушают. После тех событий прошло несколько месяцев, в течение которых я всего два раза появился в этом доме. Остальные разы мы встречались или у меня, или уже на месте, где должны были появиться как пара. Сегодня же Рокси снова захотела, чтобы я прилетел. По-любому что-то задумала. Но стоило выйти из авто, как меня ждал первый сюрприз. В центральном районе херакнул ливень. Мощный такой, прям с громом и майскими грозами. В этой климатической зоне его подрубали раз в месяц на полчаса, для создания атмосферы, так сказать. И обычно людям присылали уведомления за десять минут до начала, чтобы те успели выйти на улицу, если хотят, ну или наоборот, спрятаться под крышей. Я же уведомление отключил, идиот. «Господин!» Один из охранников выбежал с поста и глубоко поклонился. «Разрешите обратиться!» Только присмотревшись, понял, что передо мной тот самый охранник, быканувший несколько месяцев назад. Неужели хочет повторения? Хотя не, вряд ли. Ну, холодно бросил я. Хотел попросить прощения за небольшое недоразумение, произошедшее во время нашей первой встречи. Больше такого не повторится. «А, да ничего, бывает. Ты, главное... Я на мгновение подвис, открывая его профиль. Тимур, ты, главное, не косячь, так в следующий раз. Договорились? С людьми надо быть добрее». Охранник вытянулся в стронку и с готовностью кивнул, на что я хлопнул его по плечу и двинулся в сторону лифта. «Блин, как же мерзко ходить в насквозь промокшей одежде». В охранное агентство «Громоверцы» было не так легко попасть. Туда брали только бывших вояк с бывшим опытом, да и то исключительно по знакомству. Вот и Тимур Зайнуддинов устроился сюда исключительно с помощью своего дяди, который был не последним человеком в Бугульме. Поначалу мужчина чувствовал себя немного не в своей тарелке. После семи лет, проведенных в горячих точках, гражданская жизнь казалась ему невероятно скучной. Днем работа, вечером бары, девушки и бурный, но уже опостылевший секс. А Тимуру хотелось снова почувствовать себя живым. Вновь испытать ощущение, когда стоишь между жизнью и смертью. Но желательно без возвращения обратно на службу. Деньги, конечно, большие, но и риски выше некуда. В итоге охранник начал срываться на заходивших поглазеть простолюдинов. Дом у них был с историей, поэтому обычные граждане частенько захаживали сюда, чтобы поглазеть на шедевр архитектуры изнутри. Ох, и отрывался он на них, как будто снова с жителями Центральной Африки разговаривал. А те и ответить ничего не могли. Кто из щеляди осмелится спорить с целым воином? Но все изменилось, когда появился он. Молодой, наглый, самоуверенный. Сходу посмотрел на Тимура, как на какого-то отброса. По крайней мере, ему так показалось. Вот охранник и решил проучить выскочку, который посмел зайти к ним в каком-то дешевеньком спортивном костюме. Еще и профиль закрыт. Наверняка какой-нибудь преступник. Они любят приплачивать за нужный мод, чтобы не светить своим прошлым перед обычными жителями. Тимур надеялся, что сходу собьет с него всю спесь, но все изначально пошло не по плану. Сперва оказалось, что тот его ни капли не испугался. Более того, парень всем видом демонстрировал, что полностью готов к бою. А потом и вовсе выбежала одна из жительниц этого дома и наехал на него, как бульдозер. Мол... Какого хрена охрана быкует на ее гостей, вместо того, чтобы заниматься более важными делами? Уже после мужчине хорошо так прилетело от начальника. Во-первых, Тимур действительно не поинтересовался, куда идет парень. А во-вторых, и это было непростительной ошибкой, он не обратил внимания на мешочки, висевшие на его поясе. Следовательно, перед ним был не просто какой-то там пацан с улицы, а аристократ или очень перспективный простолюдин. Из-за этого инцидента Тимура на несколько месяцев отстранили от работы. Выяснилось, что этот наглый пацан встречается с той самой жительницей дома. Более того, Каракенов оказался настоящей звездой ночной лиги, на которую Тимур подсел во время своего вынужденного отпуска. Теперь понятно, чего он так бычил при их первой встрече. Шли недели, и Тимур все больше узнавал про жизнь Артура. Ему даже пришлось воспользоваться связями среди старых сослуживцев, чтобы поглубже погрузиться в жизнь этого паренька. И чем больше он узнавал, тем сильнее проникался его невероятной смелостью. Кратен, так его называли в ночной лиге, не раздумывая, набросился на полицейских, когда они начали бить детей. Практически в одиночку бросился на целую толпу отморозков, атаковавших его жилой комплекс. а потом и вовсе прописал отпрыску Васильева этой зазнавшейся звезде Низовскому. Последний жил в этом доме несколько месяцев и порядком задолбал охранников своим уничижительным отношением. Актеришка, мать его. Оттого поведение Кракенова казалось еще более дерзким. Для него не было никаких авторитетов. Настоящий лидер, за которым хочется идти. В общем, Тимур только и ждал момента, когда ему разрешат вернуться на работу. Он надеялся, что они вновь встретятся с Артуром, и он сможет принести ему личные изменения. И это произошло. Кракенов не только простил его, но затем назвал по имени и даже хлопнул по плечу. Для Тимура это был лучший день за последние несколько лет. «Ты рано!» Рокси оценила мой внешний вид и вздохнула. «Дождь включается раз в месяц. Вот как можно было умудриться под него попасть? Или ты это специально?» «Ладно, проходи, подсушим тебя шустренько». Девушка пропустила меня внутрь и тут же велела раздеться. Догола. «Ах, ну, понеслась, родимая!» Довольно воскликнулась Минок, ожидая развития ситуации в нужную сторону. Но блогерши, несмотря на то, что встретила она меня в кружевном нижнем белье, были совсем другие планы. Она деловито собрала мои шмотки и закинула их в гардеробную, в которую была встроена сушка. Минута, и одежда снова была в идеальном состоянии. «Арти, сегодняшнее мероприятие очень важно для меня», — сказала Рокси, надевая сережки в виде единорогов. «Постарайся быть душкой, договорились». Я нацепил трусы и невольно засмотрелся на ее пятую точку. Упругая такая, подкачанная. Видно, что не только модами пользуется, но и про тренировки не забывает. «Если никто не будет нарываться». «Ну, конечно, будут!» Вздохнула девушка и повернулась ко мне лицом. «Это же блогерская тусовка. Там все построено на конфликтах и сиюминутном хайпе. Тебя будут провоцировать буквально все». «А она и спереди очень даже ничего. Аккуратная троечка, плоский животик, идеальный загар. Несмотря на обилие красивых девушек в этом мире, некоторые все равно берут своим... Даже не знаю, как это объяснить. Особым обаянием, что ли? Тогда зачем туда идти?» «Потому что это часть нашей работы». Она взяла в руки два платья, красное и синее. «Какое лучше?» «То, что слева». Девушка кивнула и отложила красное платье в сторону. «И хорошо. Мне этот цвет кажется излишне пошловатым. Да и идет он больше блондинкам, а Рокси в этом месяце темненькая». «Нам нужно будет посидеть там пару часов. Потом можем смотаться в какой-нибудь ресторанчик, поужинать. А дальше...» Она всего мельком задержала внимание на моем... поясе. Дальше что-нибудь придумаем. Возражений никаких не было, поэтому уже спустя полчаса мы подъезжали к пятиэтажному зданию, расположенному недалеко от лесной. Его построили лет десять назад и использовали в качестве центра досуга молодежи. Днем тут организовывались многочисленные кружки и секции, а вечером проводились тусовки, концерты и другие похожие мероприятия, организованные инициативной группой. Даже Мира с Анькой тут выступали, когда только начинали свой путь на музыкальном поприще. А с недавних пор один из этажей отдали блогерам, которые создали из него что-то типа «Тик-Ток-хауса» из нашего мира. В правом крыле сделали жилые помещения, в левом делали контент. Ну а по центру находился большой зал, в котором проводились постоянные тусовки среди своих. К слову, Рокси начинала именно отсюда, но пробыла в этом здании не больше года. очень быстро ворвавшись в топы и купив собственное жилье. В этом очень сильно помог образ немного глуповатой скромняшки с невероятно миленькой внешностью. За несколько месяцев нашего тесного общения я успел узнать Рокси поближе и выяснить, что ее настоящий характер не сильно отличается от надетой маски. Девушка была очень избирательна в своих связях и не подпускала к себе никого лишнего». Более того, несмотря на некоторые весьма развратные действия в мою сторону, касались они исключительно рабочих моментов. Я вообще не уверен, что девушка ко мне что-то испытывала. Настолько она умела переключаться и отыгрывать эмоции в нужный момент. Добавлял перца тот факт, что она просто мастерски пользовалась своими сильными сторонами. Невероятно миленьким личиком и дико сексуальной фигурой. Рокси прекрасно знала, как выгнуться, как вздохнуть, как подмигнуть, чтобы следующие несколько часов в штанах у мужиков стало очень тесно. Одним словом, скромняшка. Только очень профессиональная скромняшка, которая точно знает, когда и на какие рычаги нужно давить, чтобы ее зрители пищали от восторга. Всегда восхищали профессионалы своего дела. Вот и сегодня к нам то и дело подходили различные блогеры, чтобы записать очередное короткое видео. И стоило записи включаться, как серьезная и сосредоточенная Рокси моментально становилась легкой и немного смущающейся. При этом и вырез был чуток больше, чем нужно, и юбка была короче. Девушка очень плавно и грамотно приучала подписчиков к ее новому образу. «Я же изо всех сил старался не набить никому рожу». «Уж как меня только не провоцировали! И намекали на то, что все бойцы тупые! И обсуждали мои проблемы с законом! И как бы незначай вспоминали о разнице в наших срок заработках. А когда эти подходы не срабатывали, пытались задеть через Орлова или родственников! Я не знаю, у какой сволочи получилось раскопать инфу о проблемах моего отца, но практически вся благосфера об этом знала». «Как же люди любят копаться в чужом нижнем белье! Медом не корми!» В конце концов, осьминог все таки не выдержал и, выпустив парочку пылинок, саданул по заднице одному особо взорвавшемуся блогеру с белоснежным ирокезом и какими-то блёстками на роже. Абсолютно фриковатый тип. «Арти!» — возмущенно цыкнула Рокси, заметившая своего коллегу, растерянно мотающего головой по сторонам. Ну ты же обещал!» — Я-то обещал, а вот осьминог — нет. Так что пусть отрывается. Тем более мы же без фанатизма. Да все равно никто не заметил. Я приобнял ее за талию и одним резким движением притянул к себе. Краем глаза заметил парочку симпатичных девушек, возбужденно наблюдающих за нашими действиями. — О, чувствую, после окончания официального мероприятия тут начнется знатная оргия. Может, поучаствовать хоть разок? А то чуть-то я от коллектива отбиваюсь. Нехорошо это. Рокси! К нам подошел еще один улыбчивый чудик с длинными фиолетовыми волосами, практически по пояс, и ногтями такого же цвета. Рад тебя видеть, дорогая. Леон, и ты тут. Лучезарно улыбнулась девушка. Они крепко обнялись. Охренеть! Это мужик, что ли? Не поверишь, сам в шоке. А это кто с тобой? Какой интересный молодой человек. И почему ты нас не познакомила? Он подал мне расслабленную ладонь, как какая-нибудь Примадонна. «Леон Салазар прекрасный, а ты у нас...» Он попробовал второй рукой коснуться моего плеча, но я ловко перехватил ее и хорошенько сжал его руку, отчего у парня захрустели костяшки пальцев. «Артур Кракенов, среднестатистический», — представился я, после чего придвинулся ближе и прошептал. «Еще раз тронешь меня, порву тебя на куски и попробую собрать заново». А память у меня, знаешь, ли очень плохая, не уверен в конечном результате. Блогер испуганно посмотрел на меня. Псих! искнул он, вырывая руку и делая несколько шагов назад. Рокси, зачем ты привела этого психа? Я сделал шаг вперед, но тут же был остановлен прижавшейся ко мне девушкой. Согласна, тут бы и я не удержалась. Может, отойдем где потише? Сейчас только Валера выступит. Валера, он же вечный самец! Был самым популярным блогером в мире. Начинал он с социальных экспериментов, потом вписался в различные скандалы, а затем вообще начал петь. Короче, я вообще не понимал, чем именно он занимался. Но при этом парень был невероятно знаменит. Откуда я все это знаю? Все верно. Пока мы с Рокси летели сюда, она устроила мне краткий ликбез. Это была самая бесполезная информация в моей жизни. Пока я сокрушался из-за засорения мозга бесполезной информацией, Валера Самец выскочил на небольшой пьедестал и отдал команду приглушить музыку. "Всем фил пиплы!" выкрикнул он. "Я вою с того, как мы тут ребим, а вы?" А мы буквально ни хрена не поняли. "Олесь, у тебя есть переводчик с дебильного?" "Я вас не поняла, господин. Уточните запрос." Походу, нет. Ну ладненько. Тем временем Валера продолжал общаться с залом, а те его, в свою очередь, барабанная дробь, понимали. Даже Рокси чего-то там кричала. «Сегодня с нами ребит снайповый чел! Мне в лицо ударил прожектор. «Давайте отфилим его по полной!» «Не надо, блин, меня филить, чтобы это не значило!» «Кракен, может, скажешь что-нибудь?» Продолжил Валера. О. Наконец-то, человеческий. Но что говорить-то? А, -а, а! Всем крип, пацаны! Всем пчелового расслабона, а, -а, а брат за брата, за основу взято! Ей-богу, в зале повисла такая тишина, что для полноты картины не хватило только звука сверчков. Ну ты, старпер! протянула совсем молоденькая девочка. Но-ну-но, -но -но, побольше уважения! Барон старпер! Короче, всем привет! «Крутая вечеринка!» По ехидному выражению лица Валеры стало понятно, что вся эта тема с представлением — это очередная подстава. Правда, они не учли одну маленькую деталь. Мне, в принципе, плевать, кто и что будет обо мне думать. А с раскруткой боя еще проще. Не так важно, что именно про меня говорят. Главное, чтобы наши с Рокси имена были постоянно на слуху. «Ну все-все, пиплы, заканчиваем трансляции!» Валера щелкнул пальцами, и подсветка зала изменилась с мягкого розового на темно-синий. «Официальная часть вечера закончилась, а теперь...» Он взял небольшую паузу. «Начнется настоящее веселье!» Сказав это, он засунул руку в карман и достал оттуда небольшой синий кругляшочек, который, не задумываясь, закинул себе в рот. Следом за ним то же самое сделали и многие другие гости мероприятия. «Твою же мать! Они тут что?» «Все под Римом!»